Глава 30. Что же представлял собой мессир Жан-Персерен? Портной короля мессир Жан-Персерен занимал довольно большой дом на улице Сент-Онуре, близ улицы Арберсек. Это был человек, понимавший толк в красивых тканях, в красивых вышивках и красивом бархате, ибо персерены из поколения в поколение занимались одним и тем же, шили на королей. Эта профессия их восходит ко временам Карла IX-го, чистенько придававшегося бурным фантазиям, удовлетворить которые было достаточно трудно. Карл IX, король Франции из династии Булоа, в 1560-1574 годах жизни, давший согласие на Варфоломеевскую ночь и сам из окна Лувра стрелявший в гугенотов. Первый персиран, подобно Амбразу Паре, был гугенотом. Но на Варской королеве прекрасная Марго, как называли её в те времена и в литературных произведениях и в просторечии, пощидила его за то, что ему одному удавались её удивительные верховые костюмы, скрывавшие кое-какие недостатки её телосложения, и поэтому весьма ценимы ею. А Пьер Амбруаз, знаменитый французский хирург, прозванный отцом французской хирургии, около 1509-1519 года жизни. Наварская королева, прекрасная Маргарита, Маргарита французская или Валуа, 1553-1615 года жизни, дочь французского короля Генриха II и Екатерины Медичи, первая жена Генриха Наварского, ставшего затем французским королём Генрихом IV. Спасший её от гибели Персирон в благодарность за это шил очень красивые и очень дешёвые чёрные телогрейки для королевы Екатерины, которая долго косилась на гугенота, но окончила тем, что была рада его спасению.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 Дочка – вышивальщица и художница, создававшая прекрасные узоры для вышивок. Свадьба Генриха IV и Марии Медичи, замечательные траурные наряды, названные королевой, и несколько слов вырвавшихся у господина де Бессон-Пьера, короля Щеголей того времени, обеспечили процветание и второму поколению персеренов. Кончину Кончини и его жена Галлигайя, блиставшие после этого при французском дворе, пожелали итальянизировать французский костюм и выписали портных из Флоренции – Но Персеран, задетый за живое в своём патриотизме и самолюбии, обратил в ничто чужеземцев своими рисунками узорчатой парчи и своей неподражаемой вышивкой гладью. Дело кончилось тем, что сам Кончини первым отказал своим соотечественникам и так высоко оценил таланты французского мастера, что одевался лишь у него, и в тот день, когда Витри застрелил его на мостике во дворе Лувра, на нём был сшитый у Персерана костюм. Этот костюм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 изготовил для кардинала Ришелье тот самый испанский костюм, в котором кардинал протанцевал сарабанду, создал костюмы для трагедии Мирам и пришил к плащу герцога Бекингема жемчуг, которому суждено было просыпаться на паркет Лувра. Мирам трагедия принадлежащая Перу кардинала Ришелье. Стать знаменитым не трудно, если довелось одевать герцога Бекингема, Сен-Мара, мадмозель Нинон, Дебафора и Марион де Лорм.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 Вопреки династическим обыкновениям, последние из них вдохновенно кроил юбку для королевы, придумывал особый фасон плаща для королевского брата или вышивку для какого-нибудь уголка чулок принцессы Генриетты его супруги. Но, несмотря на все свои дарования, не мог запомнить мерку Кальбера. Этот человек, нередко говорил он, мне положительно не даётся, и я никогда не увижу его в хорошо сшитом костюме, хотя этот костюм и сшит моей иглой. Само собой разумеется, что Персерена прещавал Фуке, и последний чрезвычайно ценил его мастерство. Персерену было близко к 80, но он всё ещё был полон сил, и вместе с тем до того сухощав, что придворные стреки утверждали, будто ему грозит опасность сломаться. Его слава и состояние были настолько внушительны, что брат короля и он же некоронованный король Щогали брал его под руку, беседуя с ним о модах.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 Ходила даже молва, утвердавшая, что в благодарности за подаренное при церемон парадное кардинальское одеяние, Мазарини сунул ему в карман дворянскую грамоту. Персеран был остроумен и злоречив. Говорили, что он порядочный волокита, и что при своих 80 годах он снимает мерку, чтобы сшить дамский корсаж достаточно твёрдой рукой. Вот к этому ремесленнику-вельможе и повёл Д'Артаньян отчаявшегося Портоса. Смотрите, дорогой Д'Артаньян,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 Нет, мой дорогой, это очередь к Персерену. И нам также придётся ждать. Нет, мы с вами будем хитрее и не столь спесивы, как все остальные. Что же мы сделаем? Мы сейчас выйдем из кареты, проберёмся через толпу пожей и лакеев и войдём в дом. Даю вам в этом честное слово, особенно если первым пойдёте вы. Идём, сказал на это Портос. И выйдя из кареты, они направились к дому Портного. Причиной этого скопления народа и толчии было то, что дверь Персэрена была заперта, и лакей, стоявший у входа, объяснял знатным заказчикам, что в настоящий момент господин Персэрен решительно никого не может принять. Тот же лакей конфиденциально сообщил одному вельможе, к которому благоволил, что господин Персэрен занят питью костюмы для короля и обдумывает у себя в кабинете украшение, цвет и покрой этих костюмов. Иные, удовлетворившись этим ответом, возвращались домой.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 Добрался, наконец, до прилавков, за которыми подмастерья отбивались, как могли, от заказчиков. Мы забыли упомянуть, что Портоса наравне с прочими не хотели пропустить в дом, но Д'Артаньян, выйдя вперед, произнес с именем короля, после чего они беспрепятственно прошли в дверь. Этим бедным ребятам, мы имеем в виду подмастерьев, приходилось не сладко, и они в меру сил пытались удовлетворить в отсутствии хозяина нетерпеливые требования заказчиков,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 Но после того, как он бегло оглядел отдельные группы, взгляд его остановился на человеке, сидевшем на табуретке прямо против него, причём голова этого человека лишь слегка возвышалась над курвавшим его прилавком. Это был мужчина лет 40 с меланхоличным и бледным лицом, с добрыми, светящимися умом глазами. Он рассматривал Дортаньяна и всех других, подперев рукой подбородок, как спокойный и любознательный наблюдатель.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 Ведь вы меня выдаёте, меня узнают. Что же в этом плохого? Плохого тут нет, но на вы хотите сказать, что и хорошего тоже нет. Не так ли? Увы, вы правы, так как я уверяю вас, был занят рассматриванием очень интересных фигур. Продолжайте, господин Мальгер. Продолжайте. Вполне понимаю, насколько это интересно для вас, и не стану мешать вам в этом занятии, но с условием. Скажите, где, господин Персиран? Охотно скажу, он в своём кабинете, только только проникнуть к нему невозможно. Он и впрямь совершенно недосягаем для всех, для всех. Он привёл меня в эту комнату, чтобы я мог предаться в своё удовольствие наблюдениям, после чего удалился к себе. В таком случае, дорогой господин Мольер, пойдите и скажите ему, что я здесь. Хорошо? Я, восклицал Мольер тоном честной собаки, у которой хотят отнять доставшуюся ей на законном основании кость.